Глава 22. Сигнал горна тревога, прозвучавший со стороны соседней переправы, оказался для Егорова неожиданным, хотя подсознательно Игорь уже понимал, что события развиваются не совсем так, как он рассчитывал. Слишком легко после прорыва обороны ригасцев удалось разгромить спешившихся им на подмогу конных дружинников. Помощь количественно мала, сказал попаданец вслух то, что начало складываться у него в голове. Не меньше тысячи было уточнил мысль командующего капитан. А мы ждали две-три. Получается, что старики Филимар и Нервер не стали слишком распылять свои силы. Ого, Корсан, слышишь? Игорь повернул голову в сторону, откуда вновь раздался сигнал горно, предупреждающий об опасности, и крикнул полковнику Битнигу, командиру второго кавалерийского. «Виконт, планы меняются, разворачивай своих и к третьей переправе, и к Тумнеру пошли кого-нибудь». Распорядился он и насчёт другого отряда всадников. Высокий черноволосый полковник, зря попаданье с одно время с недоверием относился к этому дурелянту и бабнику. Офицер оказался весьма толковый, поднял над головой меч в знак того, что команду услышал, уяснил и приступил к её выполнению. К этому времени враг в районе Южного брода, где сичестно ходил се командищий граф Приарский, был почти полностью разгромлен. Что и неудивительно, отличная задумка землянина по форсированию реки и пятикратное превосходство в живой силе позволили Герфельцам быстро сломить сопротивление врага. Ригосцы давно бы уже обратились в бегство, но из-за своей изначально неудачной конфигурации боевого построения оказались прижатыми к заболоченной пойме левобережья Нужи, и теперь им оставалось либо погибать, либо сдаваться, и всё большее количество дружинников врага начинало принимать второе решение. Доугае отсюда чуть больше часа скачки, и в замыслах Егорова было попытаться силами кавалерии взять этот крупный город, что называется Назевок. Пусть минимальный, но был шанс того, что старики-генералы не догадаются послать в город гонцов с предупреждением о наступлении гирфельцев, а городская стража, доугайские пехотные и три сотни егирей пограничников во время отдыха от несения службы вартировавшихся при своём штабе, а также отряда городского ополчения не успеют собраться для организованного сопротивления. Через наведённую переправу проходил последний полк и маршалы, оставив один пехотный полк добивать и пленить риговских ваяг, с двумя остальными ускоренно двинулся к лагерю врага. Имевшееся при Игоре пара кавалерийских полков под командованием виконта Битнига изменило направление наступления, развернувшись на север где, как уже стало понятно, обстановка осложнилась. Генерал Рим говорил, что, возможно, такая ситуация. Корсан уже построил свой батальон в походную колонну, отправил ее на марш и вернулся к въехавшему с десятком своих янычар на холм командующему. Он оказался прав. Рим не говорил, а просто буркнул, поправил своего будущего майора Егоров. Попаданец понимал, что несправедлив к генералу. Барон сказал... Командующий услышал, а настаивать дальше зорну было не обязательно. Просчёт хоть и небольшой Игоря проистекал из того, что бывший спецназовец всегда ставил себя на место противника и предполагал от него наиболее оптимальных и разумных действий. Егоров не учёл местных особенностей при организации сражений. В силу ли того, что средневековые феодальные армии никогда не являлись многочисленными, Игорь слышал, что десяток лет назад императору удалось собрать полсотни тысяч вояк, но это было исключением, а не правилом. Тактика сражений здесь опиралась всегда на сильный центр, куда ставились наиболее опытные и умелые рубаки в максимально возможном количестве рядов, которыми проламывали строй противника. Обходами же и фланговыми охватами полководцы Орваны пренебрегали. Растягивать фалангу означало снижать глубину и плотность построения, и на такое при ограниченном количестве вояк никто из командиров не решался. Игорь не подумал, что ригасцы используют тактический приём бой в сражении и бросят основную часть сил к центральному броду, где у Герфельцев имелся всего-то один батальон, незначительно усиленный частью егерского полка, сотня которого поподан равномерно распределил между тремя среднними переправами. Впрочем, прописные истины тактики родного мира Егоров не забыл и отказываться от следования им не собирался. Позади своих атакующих колонн землянин держал достаточно мощный кулак резерва, состоящий из отрядов владетелей и, главное, из полка кирасир, которых еще нельзя было в полной мере считать латной рыцарской кавалерией, не хватало бронирования коней, да и сами породы орванских лошадей мало подходили на роли боевого транспорта тяжело от оспешных воинов. Однако, благодаря отработанным навыкам конного боя на копьях и наличию упоров в виде стремян, этот новый вид войск точно не уступал митридадовым катафрактариям. За центр фронта у маршала Приарского отвечали Лойм и Маен, так что за своевременность и эффективность применения собранных там сил Игорь не сомневался. Другой вопрос, что его друзьям сейчас противостоит гораздо более многочисленный враг. «Гарнист, атаку!» — приказал землянин, увидев, что оба его кавалерийских полка развернулись из походных колонн в боевые порядки. Разумеется, Егоров не отправился к вражескому лагерю, там и без него справиться, только и вперёд не лез. До глядчиков-стукачей, приставленных к нему любимой женой и венциносной подругой, он почти всех вычислил, но, подобно римскому императору Трояну, утопившему всех кляузников в море, поступить не решился — Поэтому ограничился выполнением строгого приказа Сюзеренши и просьбы Тани своей драгоценной жизнью не рисковать. Словно в ответ на сигнал от командующего, с севера прозвучал аналогичный. Рим Зорн догадался повторить маневры маршала и завернул часть веренных ему полков на помощь графам Ремскому и Моснерскому. «Мы вовремя, господин!» «Успевает всегда тот лепесток, кто никуда не торопится», С очередной возвышенности за спиной своих кавалерийских полков Игорь окинул внимательным взглядом открывшееся перед ним сражение возле центральной переправы. Только успеть мало. Надо ещё и раздавить врага, а у него людей заметно больше. Видишь? И кажется, к нам поддробностью мчатся, показал он на спешившихся к нему двух молодых дворян и штаба графа Ремского. Господин, мы от генерала Лойма доложил первый в звании лейтенанта. Я понял, что от него Игорь передумал соскакивать на землю. С седла было лучше видно происходящее на поле боя, и растущие впереди кусты дикой смородины нисколько не мешали. Рассказывай, не спеши, подробности мне тоже интересны. Офицер принялся докладывать о происходящем в центре, пока граф Приарский наблюдал, как его кавалерия, пользуясь внезапностью и численным превосходством, А к четвертой, если считать от севера переправе, риговские командиры прислали отряды общей численностью так же, как и к пятой, не превышающей тысячу мечей. В конном строю начали рубить врага и теснить его к нуже, вдоль верега которой держался плотный строй батальона Лена Артинера. Действительно, основные свои силы, не менее шести тысяч, по оценке Лойма, враг бросил к центральному броду, тому, что находился рядом с сожженным мостом. Полотища дерфильцев, успевшие к тому времени с помощью анагров разбить выставленные заслоны и занять небольшой плацдарм на восточной стороне Нужи, удара столь мощных сил не выдержала и отступила обратно на свой берег. Причём большинству батальона пришлось переправляться уже по плечи в воде, так как державшие лодки и настилы горожане и крестьяне в страхе разбежались, разрушив тем самым переправу. Последовать за противником ригасцам помешала артиллерия, расчеты которой проявили буквально чудеса скорострельности, внеся смятение в ряды атакующих. Во многом свою роль сыграло и то, что первым же залпом на излете два ядра попали в штабной отряд, кого-то там важного прибив. Замешательство ригасцев дало время батальону и егерям занять оборону вдоль кромки воды, а генералу Маену подвести резервы. Граф сразу же отправил нас к тебе, маршал, завершил доклад лейтенант. Когда мы отъезжали, наступление ригов ещё не начиналось. Наши метатели всё никак не давали им организовать колонны, но сейчас уже наверняка рубилово идёт. Их много больше, они не отступят, будут перед бродом, и злы очень. И мы не добрее, хмыкнул Игорь. Сержант, он положил руку на локоть горцевавшего рядом лепестка. Скачек к полковникам, пусть дадут противнику коридор для бегства. Тя одно дальше лагеря не убежит, а сами немедленно двигаются дальше. Задержка всё равно произошла. Довести приказ до битнига и тумнера оказалось малым. А боевым полковникам пришлось приложить немало усилий, чтобы придержать поймавших боевой кураж воинов и оттянуть их назад, чтобы между полками образовалось пространство достаточное для выхода остатков вражеских дружин. Даригасцы ведь ещё и не сразу поспешили воспользоваться предоставившейся им возможностью для бегства, до них, как до Верблюдов, долго доходило. Прошло не менее получаса, прежде чем конница Егорова, оставив допивать разрозненные группы противника батальону Артинера, двинулась на помощь Лойму к третьей переправе. "Возвращайтесь, граф Лойму, расскажите, что здесь видели", приказал Игорь Ганцам. Давать дополнительные указания своему старому приятелю через лейтенанта и волонтёра Попатниц не посчитал нужным. Те доскачут до Лойма одновременно с началом атаки Герфильской кавалерии на тылы построения ригасцев или даже позже. Так что граф Ремский и Моснорский сами всё увидят, а уж как им надлежит действовать, сообразят не хуже, чем и может подсказать в данной ситуации командующий. Километры, отделяющие четвёртую и третью переправу к концу маршала Приярского преодолела за считанные минуты. Лойм в оценке численности врага оказался прав. Игорь и сам смог в этом убедиться, когда прибыл к месту. В этот раз полки Битника и Тумнера лихо врубаться конным строем в колонны количественно вдвое превосходящих ригасцев не стали. Кавалеристы быстро спешивались, и пока выделенные из их состава коноводы сбивали лошадей в табуны и уводили четвероногий транспорт в сторону, организовались в отряды до полусотни человек. Чего они тянут? Не сдержался от комментария один из янычар, заместитель сержанта лепестка, только что вернувшегося после выполнения поручения. Наши там уже еле держатся. Конечно, Игорь мог проигнорировать вопрос одного из своих воспитанников, или и вовсе одернуть парня, высказавшего неспрошенные у него мысли о происходящем. Но попаданец знал, что натренировать тело гораздо проще, чем мозги, а распереживавшемуся янычару, если и исполнилось 17, то совсем недавно. Поэтому Егоров ответил почти по-отечески. «Ты с такого расстояния пельс смог рассмотреть, что батальон уже не в силах сдерживать атаку? До герфельских дружинников, державших оборону на нуже, было далековато» километры лечут меньше, они смотрели с тёмной полосою вдоль речной синевы, центр которой прорезала колонна ригасцев рвущихся на берег. Не переживай, там позади имеются сильные резервы. Всё у нас получится. Да и полковники смотрели тебя послушались, повели наших славных воинов в бой. Поехали и мы за ними. Попаданец тронулся с места коня, пропустив вперёд себя троих еничар. И подождав пристроившихся по его бокам обоих из кмагов своего эскорта. Один из одарённых являлся стукачом латаны, а второй тани. Барон Арш доложил своему сюзерену об этом ещё за 2 дня до его отъезда к Восточной армии. Иск маги от тайной части своей миссии помалкивали, а Игорь и не пытал зашевелились приятелям. Землянин прокомментировал действия ригсцев, обнаруживших позади себя приближающиеся боевые строй гирфельцев. Не ждали? А мы вот припёрлись к некоторому количеству вражеских бойцов, несмотря на неудобство атаки узкой колонной через брод, всё же удалось оттеснить батальоны и закрепиться в нескольких метрах западного берега Нужи. Наступление на лоемы, всё ещё более многочисленные ригосцы при появлении гирфельских кавалеρισтов не прекратили, а лишь развернули часть отрядов на встречу врагу. И это Егоров посчитал фатальной ошибкой старых генералов. На же то, что Рим Зорный ещё не привёл свою конницу, не оправдывало командиров противника. Им в любом случае надо было, если подходить к делу с умом, выводить войска на перегруппировку и занятие более выгодной позиции. Только попрекать генералов Фермира или Нарвера, или обоих разом за такой просчёт, Игорь, разумеется, не хотел. Его спешные кавалеристы растянули строй для атаки не только с юга, но и частично с востока перекрывая направление на Бражеский лагерь. Удар по не успевшим до конца перегруппироваться ригасцам оказался мощным, и грифские вояки сразу же смяли первые две-три ширенги, кого-то убив, кого-то просто опрокинув. Но сзади ригасцев уже начали подпирать спешащие им на подмогу боевые товарищи, и вскоре противник организовал сильную плотную фалангу, которая начала отбрасывать более жидкий строй гирфельцев. И без указаний маршала его артиллеристы сообразили перенести стрельбу своих анагров, разведённых по краям батальона, на фалангу противника. Четыре ядра, удачно влетевшие в самый центр плотного скопления врагов, заставили тех ослабить нажим, и всё же боевая обстановка у полковника Битнига складывалась весьма непростой, особенно досталась правому крылу его полка, вышедшему к вражескому штабу при котором оказался чуть ли не десяток из кмагов огнёшарами, прорядившими седьмую и девятую сотню. "Друзья", обратился Егоров к сопровождающим Адарёном. "Езжайте вперёд, там ваша помощь лишняя не будет". "Я что-то непонятное сказал?" уточнил он, увидев, что те даже не дёрнулись. "Нашему мудрое государюня категорически запретило тратить свои резервы на что-либо иное, кроме как на лечение для тебя, когда потребуется". "Да?" А про ваши мечи она ничего не сказала. Тогда выполняйте её и мой приказ одновременно. Не тратьте магию, рубите врага клинками. Вы это умеете. Уже договаривая, землянин подавил в себе вспышку накатившей злости. Глупо злиться на людей, выполняющих указания правительницы. Игоря передёрнуло, как только он представил, что добрая Латана сделает с этой парой из магов, если с ним случится что-нибудь фатальное. Оставить Оставайтесь со мной, маршал, начавшее что-то говорить старшего из одарённых, перебил сержант. Генерал Рим на подходе, сообщил он. Появление новых Герфельских полков заставило риговцев прекратить натиск на батальон дружинников и развернуться всей своей массой на взявших их в полукольцо пешенных конников. Теперь уже игоревым полкам пришлось пятиться под напором всё ещё более многочисленного врага. Хотя к данному моменту ригасцы потеряли почти тысячу бойцов убитыми и тяжело ранеными. Их трупы не только устилали землю, но и плыли по нужим. Маршал примерно посчитал и свои потери. За короткое время его отряды лишились около двух сотен бойцов, и иск маги противника сыграли в этом немалую роль. Впрочем, гирфельские одаренные от своих коллег не отставали. Как только видели ряды, в которых никто не имел защитных амулетов, тут же наносили туда удары. Давление феодальных дружин Ригоса продолжало нарастать, несмотря на умелые действия герфельцев и успешную стрельбу метателей. Дуга из отрядов Игря и Рима начинала опять отца всё сильнее, а в двух местах уже наметились прорывы. Когда между спинами последних рядов ригосцев и кромкой нужи образовалось пространство шириной до 100 м, стоявший на противоположном берегу батальон расступился, и в образовавшуюся брешь устремились латники Приарского полка. В поднятых лошадьми на броде брызгх воды конное лаво смотрелось эффектно, особенно выделялись оба графа, лично возглавивших атаку. "Красавцы что", оценил вид своих соратников Попаданец. "Господин?" Лепестку показалось, что граф обратился к нему. "Всё нормально, сержант", Игорь улыбнулся. "Стоим и смотрим вторую часть Марлезонского балета".